Глава 18, В которой меня сперва купают в огне, а затем душевно подчуют землей. Пока я наставлял Скунса внушая крестнику, чтоб не герой стол и спускался под землю в числе последних, пятеро серых, два копейщика и три лучника, первыми юркнули в открытую яму, я полез за ними следом шестым. Спуск по прямому, как колодец лазу, оказался неожиданно плевым делом. В его земляных стенах обнаружилось множество выпирающих наружу камней и ноги, за которые, как за скобы, я умело цеплялся пальцами и краями подошв, и десятиметровый спуск вниз одарил так же ловко и старовисто, как бывалые серые – но услышанные на последних метрах спуска звуки схватки под ногами заставили меня чуть замешкаться, выжидая дополнительные несколько секунд для пробуждения рыбьего глаза. Впрочем, как выяснилось, еще через секунду, когда, дождавшись появления вокруг разгоняющий подземный мрак читерской серой подсветки, я таки спрыгнул вниз и бесшумно приземлился на мягкий земляной пол, предыдущая задержка оказалась напрасной. Потому как коридор подземного святилища серых, в отличие от лаза, оказался неплохо освещен разноцветным сиянием кристаллов модификаторов, которых на торчащих всюду из стен, потолка и даже пола камнях Нодия здесь было так же немерено, как на верхней поляне. Позже мне стало известно, что первая пятерка серых для того и сунулась под землю вперед меня, чтобы своим появлением пробудить в пресловутом сердце место силы, сияние камней силы и выставить тем самым мне на обозрение остатки скрывающих во мраке подземелья захватчиков проклятых. За эту свою инициативу серые расплатились смертями троих из пяти смельчаков. Уцелевшие двое лучников тоже получили серьезные ранения, и если б не мое вмешательство, через считанные секунды оказались бы добиты шестеркой защищающих коридор проклятых, которых, к слову, от стрелы копий серых пострадали гораздо скромнее, отделавшись всего лишь одним утыканным стрелами трупом, сейчас покрывающимся на полу вязью огненных трещин. «Еще секунда мне потребовалась, чтобы оглядеться на новом месте и выявить плачевное состояние дел почти уничтоженных союзников. Дальше я активировал рывок и в сгустившемся киселе воздуха стал продираться навстречу наседающим на серых проклятым». Поднырнув под руку статуи, зажимающего разрубленное плечо лучника, и я вырвался на оперативный простор и, призвав шпору, тут же атаковал группу практически парализованных врагов с занесенными и по черепаше, медленно опускающимися мне навстречу горчитами. За три секунды действия рывка я успел пять раз ткнуть вращающимся диском шпоры в уязвимые места на шеях проклятых. и, вернувшись к реальному восприятию мира, услышал за спиной одновременно шум падения пятерки смертельно раненых ублюдков, удивленное крикотание, вперемешку со стонами из уст чудом выживших лучника вышли пок по земляному полуног очередного спустившегося по лазу серого. Крутой поворот выводил в соседнее, пока что затянутое мраком помещение. Серое свечение – позволило мне разглядеть первые метры за поворотом. Там на полу тоже лежало достаточно камней и с кристаллами, которые, в отличие от захваченного коридора, пока что не светились внутренним огнем. В принципе, можно было рискнуть и сунуться в неведомое, уповая лишь на поддержку своей читерской подсветки, но интуиция подсказала мне наличие множества смертельных опасностей там, за поворотом, во тьме. Опасаясь неизвестных ловушек впереди, я остановился в конце короткого, зачищенного от проклятых коридора и решил подождать серых проводников, благо последние у меня на глазах друг за дружкой шустро спускались вниз, и ждать, пока рядом соберется очередное ударное звено воинов, пришлось недолго. Слегонца, почериков между собой о чем-то на своем птичьем наречии, пятерка серых дружно ломанулась за поворот, но прежде чем подорваться за ними вдогонку, я успел заметить, что тусклые всего мгновения назад стекляшки кристаллов у входа под ногами, перескочившие через порог пятерки серых, стали стремительно наливаться внутренним светом и буквально через секунду засияли не хуже камней силы из первого коридора». Выскочив через секунду из я следом за союзниками, я поначалу невольно замедлил шаг, ошарашенно обозревая гигантский подземный купол размером с добрую половину футбольного поля на полу, стенах и потолке которого волной отхода расходилось сияние пробуждающихся от спячки камней силы. Зрелище было просто потрясающе, а поскольку моей серой подсветки от входа хватало на освещение всего лишь третье огромного помещения, я смог без искажений насладиться красочным шоу в полной мере. Вообразите кромешный мрак подземелья, который словно по мановению руки сказочного волшебника расцветал радужными красками разноцветных кристаллов формируя закругление дальней стороны купола прямо на моих глазах. Из-за зрелища, засмотревшись по сторонам, я едва не пропустил скоротечную схватку горстки выскочивших на середину пещеры серых смертников с доброй дюжиной защищающих пещеру проклятых. Как и в коридоре, навстречу незваным гостям бросилась шестерка вооруженных горчитами проклятых, А еще шестеро с посохами вместо привычных черных серпов, выстроившиеся в линию у дальнего края пещеры, дружно дали залп по набегающим серым сгустками багрового пламени. Объединенный удар шаманов накрыл разом четверку лучников, а единственного благополучно пережившего бомбардировку огнем копейщика через секунду буквально четвертовала горчитами вторая шестерка проклятых. Вот так бездарно все пять серых воинов полегли у меня на глазах, не зацепив в ответку никого из врагов. А поскольку вторым темпом за их спинами набегал уже я, вся мощь дюжины защитников пещеры нацелилась теперь на меня одного — Очередные багровые вспышки фаерболов, сорвавшихся с наверший посоков шаманов, вынудили меня активировать рывок еще за полтора десятка метров до сближения с шестеркой владельцев горчит. Несколько драгоценных секунд под действующей обилкой мне пришлось потратить на шарахание из стороны в сторону от изрядно замедлившихся, но все равно чертовски опасных багровых сгустков проклятого огня, и, разумеется, на сокращение нерационально огромного для мгновенного рывка расстояния ответной атаки. От шести сгустков пламени увернуться мне удалось сравнительно легко, но вот порезать затем призванные шпоры за оставшиеся микросекунды действия рывка шестерку, преградивших путь к Шабанам охранников, у меня получилось, увы, лишь частично – Только одному проклятому я качественно вскрыл горло, еще одному неуклюже раскрыл опущенную вовремя на горло челюсть, а дальше приторможенное рывком время возобновило свой естественный бег, и мне снова пришлось уворачиваться только уже от коварных рубящих ударов невидимых продолжений клинков горчит. Но я справился». Несколько отчаянно долгих секунд пришлось плохой метаться между противниками из стороны в сторону. Заработал с десяток пустяшных царапин, несколько довольно неприятных глубоких порезов на правом бедре и правой же стороне груди. Однако выстоял под градом вральских ударов, дождался возможности повторить рывок, провалился в привычный сюр воздуха киселя и тут же контр-атаковал, взявших меня в кольцо черепа. пах с корчитами. Действие очередного рывка закончилось, и пять почти обезглавленных покойников в реальном времени одновременно завалились на сияющий разноцветными кристаллами пол пещеры. Шестой же, убитый мной еще на первом заходе проклятый, уже покрылся вязью огненных трещин и грозил полыхнуть багровым пламенем с секунды на секунду. Оставшиеся без охраны шаманы, разумеется, и не подумали сдаваться на милость победителя. С их посохов сорвалась очередная партия фаерболов, но на сей раз у меня полетела лишь половина из них. Вторая часть, еще три сгустка багрового пламени, устремилась по широкой дуге мне за спину, а такое, как я догадался, очередную группу выскочивших из безопасного коридора союзников. Без рывка. Увернуться от контролируемых шаманами сгустков пламени было чертовски непросто, но в голову мне пришла оригинальная идея подхватить с пола обрубок изувеченного горчитами тела серого копейщика, благо мимо него я аккурат в тот момент пробегал, и швырнуть его навстречу трем летящим в меня фаерболам. Мой экспромт сработал на загляденье. тройкратное попадание огненных снарядов в обманку буквально испепелило труп бедолаги Серого. А вот отряду союзников, судя по раздающимся за спиной воплям боли и яростному клекоту Серых, похоже, повезло гораздо меньше, чем мне. Как бы то ни было, но путь передо мной снова был свободен, и я со всех ног рванул к шаманам... которые отчаянно затрясти своими кривыми палками в тщетных попытках немедленно сотворить на облепленных кристаллами посохах очередной сгусток багрового пламени. Я почти до них добежал, когда на шести навершиях одновременно полыхнуло таки возродившееся багровое пламя. Шесть фаерболов срываются с посохов шаманов, и все нацелены в меня». с разделяющей нас дистанцией в жалкие 5-6 метров, промахнуться нереально. Меня расстреливают практически в упор, и даже в киселе рывка, который я, разумеется, мгновенно активирую, увернуться от выстрелов со столь короткой дистанции невозможно. Погружение в безвремени позволяет лишь расширившимися от ужаса глазами наблюдать, как налетающие с шести направлений сгустки багрового пламени неотвратимо сходятся в одной точке примерно в районе моего солнечного сплетения. Жить остается микросекунды. Мозг отчаянно ищет выход из безнадежного тупика и... неожиданно его находит. Пуристые костяные шарики, активаторы сферы неуязвимости. В ячейках моего инвентаря хранится аж пять этих идеальных защитных артефактов... И что особенно важно, в текущей почти матовой ситуации для активации спасительной сферы достаточно лишь призвать в руку шарик и раздавить его в ладони. Разгон рывка позволяет проделать мне это буквально за миг до удара фейерболов. Я давлю в ладони костяной шарик и практически параллельно наблюдаю, как в живот плавно врезаются шесть сгустков пламени – Огненный в меня ослепляет, и какое-то время я ничего вокруг не вижу. К счастью, это время тянется для меня в замедлении рывка, а в реале оно длится не дольше секунды. Однако, кроме ослепления, никаких других неприятностей после взрыва я не испытываю. Мне не больно, я чувствую, как на бедрах лопаются остатки мгновенно сгоревших штанов, но при этом совершенно не ощущают чудовищного жара багрового пламени. Зрение постепенно нормализуется. Я вижу растекшийся по телу и конечностям огонь. Он вовсю продолжает яростно гореть, но меня по-прежнему не обжигает. Такому чуду имеется единственное логичное объяснение. Защитный артефакт сработал и уберег меня от неминуемой болезненной смерти». Представляю, как изумились шаманы проклятых, когда игрок, превратившись в объятый свирепым пламенем живой факел, вместо того, чтобы рухнуть на землю и корчиться там в предсмертных конвульсиях, вдруг мгновенно исчез и тут же появился вновь уже возле крайнего в их цепи голыми руками без всякого оружия, просто свернул башку первому шаману». Действие рывка закончилось после убийства третьего ублюдка с посохом. Уцелевшая тройка шаманов получила возможность наблюдать за моими перемещениями без читерского ускорения, но это не сильно им помогло. Чтобы догнать и перебить этих троих, мне с хватило собственного проворства. Перед глазами загорелись строки системного уведомления, но сейчас некогда его читать. Поэтому тут же сморгнул текст, не читая. Покончив с шаманами, я стал сбивать себя ладонями пламя, которое хоть и не жгло, но, сука, продолжало вовсю гореть. Меж тем, действие сферы неуязвимости было строго ограничено по времени. В зависимости от силы отраженного ущерба, оно длилось в примерном интервале от 20 до 30 секунд. Учитывая, что ущерб от одновременного подрыва шести фаерболов должен быть колоссальный, а с момента активации сферы прошло уже больше десяти секунд, несложно подсчитать, что действие неуязвимости прекратится через считанные секунды. Я же по-прежнему продолжал пылать, как грёбаный просмоленный факел, и нетрудно догадаться, чем для меня на этот раз грозила закончиться очередная славная победа, если я не успею до деактивации сферы убрать с себя проклятый огонь. Увы, мои потуги ладонями сбить пламя оказались мало эффективны. Пока прибивал его на одном участке тела, огонь разгорался на другом, а переместив ладони туда, тут же разгоралось, казалось бы, потушенное ранее место. Чтобы перекрыть необходимый огню кислород, нужно было во что-нибудь срочно плотно завернуться». Для этого идеально подошло бы любое одеяло, даже самое завалящее, грязное, драное и старое, но... Мля! Вокруг не было ни единой тряпки. Все мертвецы в пещере либо уже сгорели, либо пребывают в процессе самовозгорания – Выжившие после недавнего дальнего удара фаерболами серые сбежали от греха обратно в коридоры. Там суки до сих пор отсиживаются, дожидаясь окончания моего, по сути, сольного рейда на шаманов. Союзнички, мать их! Отчаявшись сбить пламя руками, я рухнул на пол и стал кататься. Так дело пошло гораздо эффективнее, но все равно недостаточно быстро. Я катастрофически не успевал. И чтобы не сгореть, заранее призвал в ладонь второй костяной шарик, решив обновить сферу неуязвимости вокруг тела, как только действие первое истечет. «Замри!» Знакомый Крёк от дружественного шамана Серых раздался вдруг из пустоты с расстояния в несколько метров. Но я не успел отреагировать, потому что одновременно с его командой мое тело свело судорогой невыносимой боли от пробившегося-таки через схлопнувшуюся сферу багрового пламени, и тут же мой распахнутый в отчаянном вопле рот оказался по самое горло забит землей. Она же залепила и мои распахнутые глаза». и все остальное тело вместо страшного жара вдруг ощутило давящие тиски замечательно влажной и восхитительно холодной почвы. Очередной вздох оказался заблокирован ею. Я начал задыхаться. К счастью, пытка с погребением заживо продлилась недолго. Не успел даже толком испугаться и запаниковать, как снова оказался свободно лежащим на полу, сияющий разноцветными кристаллами пещеры. «Извини, что вот так без спросу пришлось тебя под грунт сунуть!» – закрикотал рядом стоявший видимым шаман серых. «Но по-другому было никак. Только наша серая земля способна унять жар проклятого огня». Хмырю повезло, что сразу по возвращении я оказался сильно занят энергичным извлечением почвы из ноздрей, рта и даже горла. Когда же худо-бедно отплевался и окончательно прочистил гортань глотком живца, уже малеха остыл и передумал убивать злые дня шамана. Конечно, методы у союзника определенно оказались ни разу не гуманные, но стоило признать весьма эффективные – К тому же, благодаря вмешательству шамана, удалось сохранить так и не раздавленный драгоценный костяной шарик в ладони. Ну что, я свою часть уговора выполнил, кое-как прохрипел я на птичьем наречии вантунгов. Согласен, кивнул серый, и я от лица племени Зактунков тоже готов немедленно выполнить свою часть договора.